исполнителя. Многим покажется странным выбор подобного рассказа для озвучки. В первую очередь это произведение о любви, но в не меньшей степени это рассказ о дружбе, о настоящей мужской дружбе, о верности и, конечно же, мужестве. Итак, Та Андрей Ильин. Одна сатана. Во-первых, в квартире было солнечно и было тихо, но не просто тихо, а как-то напряжённо тихо, как бывает в ожидании большого несчастья. Да, увы, в неигры, к сожалению, в неигры бубнил телевизор. Хотя, если смотреть из комментаторской кабины, мне так не показалось. Я, конечно, не могу оспаривать действия судьи, но хочу заметить, что судейство в этом матче оставляет желать лучшего. Как видно, не хотят судьи отдавать нашей команде победу в этом матче за так нужное нам двадцать третье место. Перед телевизором в глубоком кресле сидела женщина. Она очень внимательно смотрела в экран на бегущих в синих трусах по зелёному полю футболистов, но мелькающихся по экрану футболистов не видела. И экран не видела, и телевизора не видела. Она вообще ничего не видела. Футбол закончился. На экране появились часы. Секундная и минутная стрелки приближались к цифре двенадцать. Часовая упиралась в восемь. Восемь часов. Восемь часов вечера. Уже восемь. Женщина встала с кресла, подошла к окну и, закутавшись в шаль, замерла у самого стекла. По улице шли люди. Их было немного, меньше, чем 2 часа назад. 2 часа назад они бурным потоком вырывались из раскрывшихся дверей транспорта и растекались овчейками по дворам и парадному. Их было много, потому что они возвращались с работы. Теперь улица была почти пуста. Те, кто 2 часа назад возвращался с работы, были уже дома. Теперь шли опоздавшие одиночки. Женщина отошла от окна. Снова села в кресло перед телевизором. Был найден во дворе собственного дома, рядом брошенный киллером пистолет ПТ. Пять пуль попало потерпевшему в голову, после чего убийца произвёл несколько контрольных выстрелов ему в затылок. От полученных ран потерпевший скончался до приезда скорой помощи. Женщина быстро взяла телефонную трубку, положила, снова взяла и замерла, глядя в экран телевизора. На экране мертвенно скалилась изрешечённая пулями голова. Всех, кто может опознать убитого, просим звонить по телефону. Женщина, рассеянно глядя в экран, набрала номер. Здравствуйте. Это второй отдел? Да, второй. Будьте добры, пригласите Сергея Михайлова. А кто его спрашивает? Кто спрашивает? Я. То есть я хочу сказать, жена спрашивает, его жена. Его на месте нет. А где он? ушёл. Давно ушёл. Давно, часа 3 назад. А куда ушёл? Ну откуда мы можем знать? Но может, он что-нибудь сказал, когда уходил? Сказал. Что? До свидания сказал. Извините. Спасибо. Положила трубку, отошла к окну, долго смотрела на идущих вдоль улицы прохожих. Нет, не он. И это не он. Вон далеко мужчина, высокий, «В чёрном плаще. Как у него. Он? Он? Нет, не он. Другой мужчина. Чужой мужчина». Женщина вновь подошла к телефону. Долго смотрела на него, словно на что-то решаясь. Подняла трубку. «Алле? Софья, это ты?» «Я? Кто ещё? Конечно, я. В этом доме других женщин быть не может». Софья стояла на кухне, в наспех запахнутом халате, в бегудях. Удерживала плечом трубку возле уха, шинковала капусту и шугала путающихся под ногами детей. «Кто это говорит? Я что-то не узнаю». «Это я. Татьяна. Татьяна Михайлова». «Ах ты! Ну-ка пошла отсюда, мерзавка!» «Это я не тебе, извини». «Пошла, сказала? И ты тоже». «Не трожь капусту. Оставь капусту, пакостник. Ну-ка все отсюда. Разом, а не то я». Кто там у тебя? Шпингалеты мои буйствуют. У Софьи было четверо детей от трёх мужей, поэтому среди подруг она считалась наиболее осведомлённой в семейной жизни. У вас, моего, случайно нет? Твоего? Кэш сказала: "Случайно нет". Ну тогда извини. Погоди, погоди. А что? Что-то случилось? Раз ты. Он что, к другой бабе ушёл? Да нет, что ты. Я просто... Я думал, может, он к вам по пути с работы взглянул. Задерживается? Да. Давно задерживается? Часа полтора. Да и не в этом смысле. Как часто задерживается? А что, это имеет значение? Ну ты даёшь, подруга. Частота – это самое главное. Лучше один раз и на всю ночь, чем по часу, но каждый день. Почему? Почему? «Потому что если на всю ночь, но не чаще одного-двух раз в месяц, значит это проститутка. А если на час, но систематично, вполне вероятно, что любовь». Громко зазвучал в наушнике голос уверенной, все понимающей и все про всех знающей дамы. «Какая любовь?» «Новая любовь». «Какая новая? Ему же за сорок». «А возраст здесь, подруга, ни при чем. Они чем старее, тем дурнее». У мужика и в восемьдесят может быть новая любовь. Они к старости в детство впадают и начинают воображать себя ромеами. -э Под балконами стоят, глазками стреляют. Но потому что больше нечем. Потому что порох в пороховницах оцарел. Ха-ха-ха. Зачем ты такое говоришь? Да ладно ты, дело житейское. Они все равно потом назад возвращаются, потому как с молодыми им трудно. Молодые просто так на диване валяться не позволяют. Они ещё любопытные, а наша благоверная уже нет. Разве только до пирожков. Ну возьми, возьми, и иди отсюда наконец. Что? Да это я не тебе. Это у меня Сашка тут. А тебе я так скажу: если он злой, как собака придёт или пьяный в карамысла, значит, всё нормально. А если к примеру с цветами или там с поцелуями, значит, дело дрянь. Значит, себе в чём-то виноватым чувствует. Они все, если рыло в пуху с любезностями лезут. Ты тогда ничего не выясняй, а сразу ему голову и шею нюхай. Зачем? Ну ты какая-то совсем не от мира сего. Если он с бабой дёрся, то должен её духами пахнуть. Ты их и нюхай, пока он не умылся. А если А если что, звони. После звони А то у меня тут сейчас запарка, да не расстраивайся ты раньше времени. Больше полугода они у молодых все равно не выдерживают. Обратно приходят, и двое придет через полгода».